Палящая жара, песчаный пыль, жажда Наложили отпечаток на всех участников пробега Лица обгорели и подсушились, на ключицах следы ожогов, носы заклеены бумажками, волосы выгорели, побурели. Колонна грузовиков добралась до гигантской песчаной степи усть урта. Степа! Степа! Что? Ты что? Заскучал? Заскучал? Нет. С мыслями, Лёш, не скучно. С мыслями? Это о чем же твои мысли, а? О многом. Ну. Хорошо, что ты меня сюда взял, Лёха. Ты знаешь, всю эту ерунду с меня как потоком смыло. Ты знаешь? Все-таки дружба, Леха, сила. Ну да. Ты... Да ты у меня философ. Да, нет, серьезно. Спасибо тебе. Ты знаешь, я учиться хочу. Ну да. Да. Ну, ну да. а что? Есть не все, Павить пропил. пропил. Да и котелок варит, а? <свист> <свист> да вот, я ж <свист> а. Это вот есть тебя обгонил. Ну. А, ну, коваляй, валяй, валяй <свист> попробуй. <А> ну... <свист> Ой, хоп. <свист> <Ой. свист> ну, живи, старый ещё. Ой. этому проклятому. Ну да. И ещё ветрище такой. Стёпа, возьми проводников, чтобы колодец показали. Ага. Вода вот так нужна. Ну, так в чём дело? Я разыщу воду, Алёха. Разыщу. Ну-ка. Не беспокойся. Валяй. Вода будет. В, в смысле? Кныш, садись. Спасибо. Что такое? Выстрелы? Не иначе басмачи. А разве они еще балуют? Бозмочи! Степа! Степа! Рузаев! Стой! Куда? Не дури! Ты командир пробега и не имеешь права рисковать! Там Степан! Останешься здесь! Справимся без тебя! Морков! Настенов! Видите пулеметы, ленты! Параксин, заводи машину! What happened? Что случилось? Ай, скорее, Джой, скорее! Машины помчались в сторону выстрела. Босмачи, обстреляв маленький отряд Стефана Рузаева, попытались обойти арьергард колонны. Ему удалось прострелить скаты двух машин и поразить гранатой мотор третьего грузовика, но тут появился грузовик Кнуша, который развернулся и открыл пулеметный огонь. Группа посмачей пыталась зайти в тыл. Темнота и барханы облегчали им эту задачу. Но тут к месту боя подоспел Зворыкин и Джой. Посмачи, волоча убитых и раненых, отстреливаясь, поспешно отступили вглубь песков. Стёпа, Стёпа, Стёпа. Стёпа друг. Вот ты. Я обогнал меня, Стёпа. ползут машин маленькие металлические жуки по бескрайним степям их ведут усталые люди с воспаленными красными глазами с тёртыми ладонями обожженными лицами запекшимися от жажды ртами ведут с тем деловым не помышляющим о героизме упорством, с каким человечество вершит свои лучшие дела на земле, на море, в небесах. Далеко позади остался могильный холм с обгорелым радиатором, памятником Степану Рузаеву, матросу революции. Что? Басмаческая пуля. Задела на излете. Значит так. Продолжать пробег могут только две машины. Наша и Форд. А остальные? Часть осталась в пустыне. Часть нуждается в серьезном ремонте. Опей пей чай. Не хочу. Значит, будем загорать? Нет. Предлагаю финишировать раздельно. Раздельно? Так раздельно. Не слишком ли ты спокоен? Самое трудное осталось позади. Наши машины прекрасно себя показали. И люди тоже. Люди? То люди Мы понесли серьезные потери в технике. Пустая случайность? Их было уже достаточно. Наш грузовик не дотянет до финиша. Ты представляешь, что тогда будет? Хм. Странная штука время. Мне с годами людей все жальче. Ха. Не жальче, конечно, но ты сам понимаешь, А вот в тебе все больше злобы. Не злобы, а беспощадности. Нет революции без нее. Жаль, что ничему другому ты не научился. Жить надо радостно. Да, черт возьми, радостно. Радоваться будут другие поколения, не наша Чепуха. Хорошие дела не делаются с угрюмой мордой и вечной подозрительностью в глазах. Знаешь, Кныш, по-моему, все дело в том, что тебя бабы не любили. А мне это не нужно. Я однолюб. Не вышла. И все. Ладно, что говорить. Не понимаешь ты чего-то. Пойду посмотрю, все ли в порядке. Кто здесь? Кто здесь? Стой, отпусти! Макать, нет, блядь, не уйдешь, не Вараксин, ты? Кто тебя заставил Фордовский грузовик испортить? Никто, никто я сам. Брешь. Честное Брешь. слово сам. Я же хотел помочь. Я же понимаю. Не можем мы проиграть. Не можем. Не можем прийти к финишу последними. Ведь голым уже оторвут. Ты с ума сошел, дурак. Мы должны быть первыми. Но игра должна быть честной. Я тебя... Человеком считал, а ты, Алексей Петрович... Молчи. Ладно. Пошли. Джой! Hello! Джой, хотите пари? Пари? Ставлю свои часы против бутылки белой лошади, что я финиширую. О, oh, нет. Нет, нет. Я? Отлично. По коням? Окей. По коням. Одну минутку. Останетесь здесь до прибытия оставшихся участников, чтобы финишировать общей группой. Постой. Постой. Так не пойдет. Пойдет. Это приказ, товарищ Кныш. Сейчас решающий этап, а ты слишком плохо действуешь на окружающих. М да, и на меня в том числе. Ладно. Поговорим потом Механикам со мной поедет Вараксин Джой Все в порядке? Окей Они затеяли свой спор почти в шутку По всяком случае для американцев Но сейчас каждому из них было трудно и плохо. Грузовики поочередно обгоняли один другого, а потом вырвался вперед Форд. Зварыкин повис у него на пятках, не давая увеличивать преимущество. Внезапно Джой вскрикнул и откинулся на сиденье. Но, теряя сознание, он с профессиональной привычкой нажал на тормоз. Его механик перехватил руль, скинул скорость, и машина, вильнув с дороги, круто встала. Джой! Джой! Джой, Джой! Ах ты! Нашатырь! Воду! Солнце! Капут! Капут! Ваш механик может вести машину. Механик хорош, very good. Шофер барахло. Пари ваш. Нет, Джой. Спор ведут машины, а не люди. Бараксин, я Алексей Петрович. Поведёшь Форда, обгонишь меня, придёшь первым к финишу, докажешь, что ты настоящий человек. Игра должна быть честной. Джой, Вараксин поведет машину. Это шофер не барахло. Джой хорошо по-спортивному вел гонку, Но он просто хотел выиграть пари. А Вараксину надо доказать, что он человек. Он выжимает из машины больше, чем Джойн. Человек я или нет? И Вараксин, едва не завалив грузовик, на бок обходит сварыки. Человек я или нет? И он мчится под уклон шоссе, забыв о тормозах. Человек я или нет? Он сворачивает так круто, что грузовик едва не выбросило в дороги. Но и Старыкин не думает уступать. Это та минута, которую я мечтал всю жизнь поспорить на равных с лучшей американской машиной. Идет по-русски, и это смутно чувствует восхищенный и слегка сбитый с толку Джой. Вараксин уже не помнит, что его приз доказать, что он человек. Он весь отдался мужской борьбе. Зворыкин забыл о больших и далеких целях. Ему важно победить. И ни один из них не уступил в этом споре. Сдался третий. фордовский грузовик амба чего загораешь? все пропало Бобик сдох подшипники расплавились а. ты сделал все, что мог Это была честная игра. Ты молодец, Вараксин. Молодец. Джой, Джой, держи часы. Нет, нет. нет. На память как другу. И вот в конце улицы появился грузовик. Пыльный, наломанный чудовищной дорогой, стреляющий паром. Из кабины почти выпал худой, черный, страшный человек. Он прошел немного вперед и поцеловал грузовик. в радиатор товарищи братцы позади тысячи страшных верст теперь мы можем сказать всему миру советский автомобиль YES!